Глава 6. Лера. Дома почувствовала себя в безопасности. Хоть на улицу не выходи. Опасности подстерегают на каждом шагу. А здесь хорошо, тепло, уютно. Слайм раскачивается верхом на Альберте. Вот даже кот у меня стремится к творчеству. Снимаю своего пушистого художника и прижимаю к себе. Ну что? Что несносный байкер сможет мне сделать? кот в ответ два раза мяукнул коротко и один раз протяжно. Знать бы перевод твоих кошачьих слов, а так, кроме как дать тебе поесть, ничего не поняла. Но всё равно, за поддержку спасибо. Спускаюсь в столовую дать еду своему обжоре. Мама как раз достала яблочный пирог с корицей из духовки и поставила на стол. Аппетитный аромат разливается по всему дому. Быстренько наполняю миску слайма кормом. и поддавшись искушению, подаю на стол с желанием поскорее съесть свежеиспечённый кусочек. Специально приготовила твой любимый, ласково обращается ко мне мама, отрезая большой кусок мне на тарелку. Шпашиба, очень вкусно. Благодарю её с полным ртом, сразу набросившись на пирог. Слышится хлопок входной двери. Папа вернулся домой. Всё как обычно. но чувство тревожности резко подскакивает. Запиваю поскорей очередной кусок пирога чаем и понимаю, что сладко мне уже не будет. Отец же увидел видео. Ну, сейчас начнётся. Лера, ты сразу домой поехала, умница. Одобрительно кивает в мою сторону папа, входя в столовую. И мне отрежь пирога, дорогая, с самым спокойным видом говорит маме и садится за стол. Странно. Папа, а твой заказчик, ну, тот байкер, ничего обо мне не рассказывал? Решаю не ждать приговора долго, лучше сразу выслушаю порцию натаций. Тем более, пока тец съест, он добреет. А разве должен был? В непонимании смотрит на меня папа. Я думал, что Дан приятель свято. Отличный, кстати, заказ нам подкинул на строительство своего дома. Так что мы обсуждали только вопросы, связанные с будущим коттеджем. Так, так, так. Значит, байкер меня не опозорил. Ой, а за что я тогда мстила? Мама начала расспрашивать отца о новом заказчике и приятеле брата. Но я не прислушивалась, пытаясь разобраться в своих мыслях. Изменить уже всё равно ничего не смогу. Да и если так подумать, нахал напрашивался. Пугал и угрожал мне своим телефоном. Проучить его следовало. Но если бы я знала о том, что байкер не станет показывать компромат, тогда бы я ограничилась только сиденьем Харли Дэвидсона. Да и словечки «псих» и «гад» на фарах бы писать не стала. Хотя, правда же, чего тут скрывать? Хи-хи. Пока просто не буду приходить в офис к отцу и брату. В кофейне тоже заглядывать перестану. Так глядишь, и всё забудется. Только бы ещё сряд с байкером слишком не подружился. Но от меня здесь мало зависит. На одного Интюка больше, на одного меньше в компании брата роли не сыграет. Лера, Лера, ты слышишь, что я тебе говорю? Отвлекает меня от раздумий мама, и я поворачиваюсь к ней. Ещё раз повторяю, на выходных мы едем на виллу в гости к нашим друзьям. Кто это мы? дошло не сразу. А отлично вам провести время. Я найду, чем себя занять, отвечаю, не ожидая подвоха. В гостях так в гостях, зачем меня ты предупреждать? В субботний день проведу с Аней на аллее мастеров, мы уже договорились. Потом буду готовиться к экзамену по истории искусства, а после Мама перебивает, не давая мне вспомнить всё, что я планировала на предстоящие выходные. Значит, мы поедем в воскресенье. Непонятно, зачем под меня решили подстроиться родители. Всегда ездили, когда хотели, а тут на тебе. Если только они опять не собрались меня сватать. Ты поедешь с нами и прошу тебя без фокусов. Нагретый градусник или жалобы на болезнь не помогут. Я уже пообещала твоей крёстной. О, нет. Дочь, не расстраивай нас, поддерживает папа, а такое с разных сторон. Ну вот, всё-таки сродничество продолжается, и дома нет покоя. Насильно меня выдать за Костю вы не сможете. Выступаю с протестом против сводников. Мама всплеснула руками, звонко рассмеявшись. Никто и не собирается. Ага, я заметила. Нам всем просто нужно чаще видеться. Ты же не к Косте в гости поедешь, а к Крёстной и Роману. Будет ли там их сын, я даже не узнавала. Поплаваешь в бассейне, отдохнёшь, а то только и знаешь, что бегать между академией и своей комнатой. Скоро к Роме Кате поговорить, не с кем будет. У меня ещё Аня есть. Напоминаю о лучшей подруге. Но у Ани, кроме тебя, теперь ещё и Свят есть. Столько времени, как раньше, вы видеться уже не сможете. Раз они начали встречаться, то будут стараться больше проводить время друг с другом. Как-то я об этом не подумала. Мама права. Привыкла, что можно в любое время Ане позвонить или целый выходной провести вместе. Но глядя на то, какими влюблёнными глазами подруга смотрит на брата, и сама не стану навязываться к ним третьей лишней. У меня есть ещё девочки, с которыми я довольно неплохо общаюсь: бывшие одноклассницы из академии. Но с ними мне не так комфортно, как с Саней. Так, и редко встретиться в клубе на праздниках или поболтать ни о чём, не более. Скоро придётся и в самом деле довольствоваться компанией кота. Ладно, я поеду с вами. Соглашаюсь, зная, что так просто родители не отстанут. Надеюсь, там не будет Кости. Сможет приедет, а если нет, мы поймём. Он же занят постоянно, так много работает. Какой же хороший мальчик, очень серьёзный, родителям помогает. Со слов мамы, хоть и кону с него пеши. Надо будет узнать, есть ли в продаже очки для прозрения от Интюков. Я бы подарила родителям. Выдерживать хвалебные песни для Костеньки терпение кончилось, и я отправилась к себе в комнату. Упала на диван в расстроенных чувствах. Ну что у нас общего с Костей? Задумалась ненадолго, вспоминая, как он ворвался в мою комнату в последний приезд. Есть кое-что. желание подколоть друг друга. Ещё мы не любим насмешки в свой адрес и стремимся оставить последнее слово за собой. Какой он там, рас какой на работе и с любовницами, я не знаю. Видела когда-то парочку красоток на общих праздниках, вешались на него и едва ли не облизывали. Тьфу. Нужен он мне больно. Пусть и дальше со своими красотками водятся. Звонок телефона отвлекает от мыслей, напевая латиноамериканскую мелодию. Номер незнакомый. Мало ли, вдруг из академии кто звонит. Я всегда отвечаю на вызов, если слышу. Алло, я вас слушаю. Я тебя тоже, угонщица. Капец. Отбрасываю трубку на край дивана, словно это не телефон, а змея ядовитая. Наклоняюсь и дрожащим пальцем нажимаю в сброс. — Господи, откуда? — Свят. Только он мог сдать. Но не папа же. Чего делать-то теперь? С моим везением поможет только купить новый номер, поменять имя брата в страну и податься на острова Малайзии. Влипла по полной программе. Словно в подтверждение телефон мяукнул сообщением. Так долго я еще никогда не открывала почту. Понимая, что там меня ничего приятного не ждёт, пыталась отсрочить свою участь, как могла. Но делать нечего. Намерен врагов нужно знать, чтобы быть готовой к ударам. Нам с твоим братом понравилась роспись на байке. Хочу тебя отблагодарить за старание. Так и знала, что без света не обошлось. Хотя они ведь могли выйти вместе на парковку, а там что ты задумал? Понимаю так, что благодарность будет в стиле байкера. «Сделать тебя звездой Ютуба. Заодно и рекламой для Харлей Дэвидсона получится. Так что я там уточню место действия и имя модели». Ничего себе стиль. Режиссер, видите ли, выискался. «Теперь, кроме брата, отца и дружков свято, меня смогут увидеть все мои знакомые. И скромные парни станут шарахаться», когда узнают, вам нечуд дачку, прыгающую на байк с безумным выражением лица. Давай я извинюсь и забудем, а? Попытка найти компромисс светит мало, но я использую свой шанс. Ты обидела не только меня, но и друга, а мы принимаем извинения только в одном виде. Уже заношу пальцы напечатать вопрос. Байкер меня опережает уточнением. В течение месяца ухаживаешь за байком в мотосалоне. Мойка, смазка запчастей, полировка. Возможно, тогда мы с Harley Davidson'ом тебя простим. А не пошли бы вы по одному далёкому адресу? Так и хотелось написать. Но стать звездой Ютуба хотелось ещё меньше. Можно я начну со следующей недели? Отвечаю то, о чём и подумать раньше не могла. В понедельник ждём тебя у Гонщица. Адрес позже сброшу. Мне же прилетели ржущий смайлы и то самое видео с подписью Хит недели звёздной Гонщицы. Просмотрела три раза запись от начала и до конца. Вывод неутешительный. Кривляюсь там как обезьяна. Так задрала юбку, когдалезла на байк, что трусы красные мелькнули. Вудчий вот ёлки. Ну почему я тогда не надела шорты? Позор-то и только. Тучи надо мной сгустились. В выходные сводят с индюком. С понедельника бесплатно подрабатываю мотомойщицей. Вот интересно, а что нужно с собой брать в Малайзию?